Однако обостовавшие приезду прокурора радовались. Они по наивности своей видели в нем высшего представителя власти. Его должен побаиваться и сам жандармский ротмистр. Они вручат прокурору пространное прошение, где и зальют все свои жалобы на существующий порядок. Двенадцать выборных, в том числе Константин Фарков, Домажиров и Васильев, направились к прокурору с жалобой. Черношварц слушать выборных не пожелал. «Вы, наверное, агитаторы».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 «Все хранится, и протокол есть. Пиши, мясо выдается паршивое, несъедобное, с болячками. От такого мяса мы маемся животами, а в казармах, когда его готовят, вонь, не продохнешь. Так пиши». Прошение пишется долго. С Петра до Мажирова льется пот, пальцы деревенеют, мелкая пронись букв сливается. «Вот 82 прошения от женщин». Молодая работница кладет перед Доможировым пачку исписанных листов и придавливает их камнем. Здесь наши слезы, все мучения наши. Так, повиливая хвостом, волочилось время. Порядок среди народа образцовый, пьянство сразу как отсекло, матерщина сгибла. Помни наказ забастовочного комитета, рабочие зорко следили друг за другом за сохранностью имущества Громова.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 Он скрытно поселился в новом выстроенном Ниной домике в пяти верстах от резиденции в кедраче у речки. Вместе с Петром Даниловичем приехал и старенький отец, и Пат в гости к своей дочке, дьяконице Манечке. Служащим делать стало нечего. Служащие как умели веселились, устраивали пикники и пьянки. Катья вплотную сдружилась с поручиком Борзятниковым. Очень часто гуляли в лесу их лица от комариных укусов вспухли отец и па толстенькие коротенькие руки назад чинно расхаживал в перевалку по окрестностям обозревал чужую местность